А что сию не только монадобность, но и необходимость, я предвидел о том подробные объяснения в разные времена о разных способах изобретения дохода государственного, исподанных в Сенат моих предложений, явно, где обо всех нужных к объяснению материях трактовано. Седьмое. Сатисфакцию всех моих трудов и попечения представить одно то надобно, Каковая нынешняя война была без умножения войск, как бы одерживала армии победы без приведения ее в наиболее лучшее пред прежним состоянием? И какой бы успех продолжения сей войны был без денег, и, наконец, могла ли супротивляться малая сила толь превосходящему неприятельскому вооружению, да еще с малочисленную и весьма посредственную против всего бившую пред ним артиллерию, в мое же время мною изобретенные до ныне сделано семьсот сорок одно орудие. Показав касающиеся до усиления государства, войски и доходах, состоящие, равно важное, как и вышеописанное, упомяну, то есть о законах и государственных делах. Сколько пресветлейший монарх отец и государь Петр Великий не желал, и какой труд к тому не прилагал, а последующие государи о том же старались, через сорок лет молчать. А по благополучному восшествию на престол все пресветлейшие самодержицы матери и государыни нашей первые то и было, чтобы законы разобрать и в порядок привести, но продолжаясь через тринадцать лет, бесплодно было, и со всеми попечениями и трудами успех не соответствовал желанию». Мне послужило счастье сыскать к тому такой способ, который высочайшую конфирмацию удостоен, и по оному в один год две части уложения сделаны, а прочие две изготовлены. Материалы ко всем законам так приготовлены, что ежли потому помощь была учинена, то в меньшее годового времени обитатели пользовались ясными и достаточными законами и чрез то совершенным правосудием. Сверх того, умалчивая о произведенных мною государственных делах, которые в своем течении находятся яко то обмеживании всего государства, обесконечные соли вместо той, которую уже не только мы уменьшилось, но и заметным числом пресеклась, отчего народ терпел бедствия и тому подобных, а назначу те, которые поданы близ пяти лет и лежат в сенате бесплодно, а именно первые. об учреждении надежных форпостов, в сохранении уменьшения народа и умножении доходов и прочих потребных предосторожностей ради. Второе. А сохранение народ, положенный в подушный оклад от поборов рекрут такой пропорции, какая в комплект потребна, и армия без недостатков была укомплектована. Число ж народа, прежде всего употребляемое сим способом, оставшееся умножало б народ к земледелию, и о неупотреблении из армейских полков по внутренним делам, от чего они приходят в несостояние, напротив того об учреждений. кем то исправлять. Третье. Для сохранения поселян и притом порядочного удовольствия армии провиантам и фуражом и отвращения вредительных интересу подрядов. Четвертое. Средства охранять поселяны и обитатели от грабительств и прочих им притеснений до ныне бываемых, причем и штат прилагается. Пятое. о полезности государственных от общества свободное познавать мнения и о экономии в случаеш недороду хлеба о безнужном пропитании народа о вспоможении поселянам во время великого урожая и возвышением цены на хлеб без принуждения к той коголибо покупки и без ущерба казённого интереса шестой о приведении в достойное состояние людей к правлению губерний провинций и городов и через то довольное число иметь способное к главному правительству без принуждений к тому. Седьмой. Главное коммерции и пропитание народа в здешнем краю способнее происходит от сделанной водою коммуникации с рекою Волгую. Но, как известно, многие затруднения всем пути находятся, як а то в сухие времена крайние мелководие и опасность порогов, отчего много жды... с крайним разорением промышленникам, кто что везет, а не меньше того, как здешнего краю, так и коммерции не только отягощения, но и разорения происходят. А паче всего, что барки от пристаней, где нагрузки бывают, дошед сюда, бесповоротно пропадают. А в тех местах, как по делам явно, столько умолился лес, и в такую высокую цену барки становится, что уж сумнений нет, дабы на продолжение... Оно возстало, и таку, хотя в суховодии и опасностей порогов и не было, то по пресечении лесов доставлять сюда ни товаров, ни провизии по всей коммуникации будет невозможно. Я видя неиминуемое бедство, которое грозит не только моим убыткам, но совершенно разорением в году. предложил Сенату назначить к новой коммуникации такие места, которые не подвергнуты ни одному из вышеписанных опасных обстоятельств, а именно, что суховодье никогда порогов ни одного и лесов на бесконечность станет с тем порядком, какой к тому учредить следует. Ибо из оных за первый почеститься должен тот, дабы суда были по припорции тех вот... такими манерами работаю, чтобы много в себя нагрузить и многие годы служить в состоянии были, училия станций, до которых мест возить и назад до своих мест обращаться. Из всего и другая польза, какой ныне нет для усиления коммерции, последует, яко то привозимые товары из иностранных земель к здесьшнему порту, так равномерно водяным путям во все государство возиться будут. как ныне оттуда сюда. ООН и так приготовлено, что от единого приказания зависит, ибо генерал-поручик Рязанов весь тот путь не только монопланы положил, но профили и смету, во сколько станет, которые в году в правительствующий сенат подано, а по ООН и потребно капитала на приведение в совершенство меньше миллиона рублев. Конец книги. Читал Вячеслав Герасимов.